Глава 18. Пресс-конференция. Сегодня в девять, полдень по здешнему в главном полицейском управлении состоится пресс-конференция по делу о похищении серебра с Геккельбери Финна. Бойль уже объявил, что следствие закончено, и он может назвать ожидающих суда виновников преступления. Сейчас семь утра. У меня еще 2 часа свободного времени. На улице дождь и слякоть. Можно, конечно, побродить по бесконечным коридорам Лайемонт-Пассажа, но почему-то не хочется. Я от нечего делать отсиживаюсь у себя в гостиничном номере. Что я узнал о городе в его нынешнем состоянии? Пожалуй, все, чтобы возвратиться на землю, домой. Я бродил по его улицам, бывал в общественных местах, учреждениях. В сенатских залах и на дне города, в его ночных клубах, барах, бильярдных и простых забегаловках, где можно перекусить и выпить за несколько медных монет. В смраде требухи, поджариваемой на горячей плите, в копоте его не от газовых ламп и дешевых сигар. Я видел, как изменился внешний город за 50 лет, как постарел. Я слышал обрывки разговоров в ресторанах, магазинах и за стойками баров вроде Аполло, вопли на бирже, шепоток в кулуарах Сената. Но, находясь рядом с людьми, я никогда не чувствовал себя одним из них. Не знал ни их дум, ни тревог, ни радостей. У меня почти не было здесь друзей и приятелей, даже просто знакомых, за исключением лиц, с которыми я общался по службе. Я ни у кого не бывал запросто, ограничивался чисто деловыми встречами, как с Мердоком и Уэндаллом. О многом я только догадывался, читая газеты, раздумывая об увиденном и услышанном. Мини, например, рассказывала о монастырском пансионе, вероятно, типичном женском учебном заведении в городе, где пуританское воспитание вполне соответствовало представлениям Стила и Уэндала о нравственном облике порядочной девушки. Мини говорила мне и о том, что девушке или даже замужней даме неприлично показываться в общественных местах без спутника отца, брата, мужа, предполагаемого жениха. Действительно, ни в ресторанах, ни в кафе я не встречал одиноких женщин, женских студенческих стаек, кроме девиц городского дна. Однажды я увидел в руках Уэндала книжку с яркой обложкой. Уэнделл, заметив мое внимание, спросил, не читали? Ну и не читайте. Чтиво для клерков и продавцов, но развлекать развлекает. Я перелистал книжку. Старомодный цветистый язык, смесь сентиментов и жаргона. Была в городе опера, давались концерты, но к музыке я не проявлял интереса и на земле. Театральные афиши пестрели незнакомыми мне именами авторов, должно быть современных и популярных. Попав как-то на представление одной из таких пьес в драматическом театре, я так и не досидел до конца. Сентиментальная мелодрама о девушке, пренебрегшей богатым женихом и влюбившейся в клерка своего отца-банкира. Но зрителям нравилось. Они аплодировали и утирали слезы. В кинотеатры я вообще не ходил. Трудно смотреть сейчас старинные немые фильмы с Полонским и Холодной или Глупышкиным и Монти Бэнксом. А фильмы такого типа с молча бегущими фигурками и огромными заменяющими диалог титрами наводняли городские экраны. Я втянулся в политику. Именно она давала мне возможность верно понять законы исторического развития города. Ведь для того мне показалось и позвали нас, хозяева этого мира. Я уже понимал, что экономика города мало чем отличалась от экономики наиболее отсталых капиталистических стран Европы лет 80 назад. Правда, безработицы тут не было из-за острой нужды в рабочих руках. Это же являлось одним из факторов, противодействующих повышению эксплуатации трудящихся на фабриках и в мастерских, но полное отсутствие техники безопасности и длинный рабочий день не могли не вызывать протеста у нарождающегося рабочего класса. Несладко жилось мелким фермерам и батракам или арендаторам у крупных фермеров вроде Верье и Стила. Здесь тоже возникало движение, свидетельствующее о росте политической сознательности масс, что отмечалось и поддерживалось Ассоциацией Донована. Трудовиков нельзя еще было назвать коммунистами, но я понимал, создавалась и крепло марксистская мыслящая партия. Пока слабая, численно небольшая, она со временем в случае победы на выборах могла бы повести страну к социализму. Я мысленно как бы видел дальнейший путь исторического развития города, умеющего сдерживать наскоки реакционеров и реваншистов типа Мердека. Города, который не скоро, может быть, но обязательно признает ведущую политическую роль Донована или его преемников. Теперь, казалось мне, галактисты прочли мои соображения и выводы. Они могут объяснить себе все происходящее здесь и отпустить нас с Мартином домой, не задерживая больше в чужом пространстве и времени. А пока мы остаемся в нем... Надо делать то, что и делали, или, вернее, доделывать то, что начали. Надо ехать на пресс-конференцию в главное полицейское управление. Проводится она в большом зале с чисто вымытыми окнами и натертым до блеска дубовым паркетом. Бойль во всем любит порядок. Присутствуют корреспонденты Бред Баттер, Джентльмена, популистской Сити Ньюс, французской и католической Суар, и биржевого бюллетеня, фоторепортеры, кинооператоры и просто любопытные, получившие пропуска в канцелярии полицейского управления. Бойль, леди, джентльмены, и мадам и месье. Итак, следствие закончено. Как было похищено серебро и как оно было найдено, вам уже известно. Сейчас я расскажу о том, чего не знала общественность, пока велось следствие. Нам удалось установить, что похищение готовилось заранее. Была построена новая пристань на лесном берегу. Организована шайка головорезов, которых у нас зовут пистолетниками. Куплена у Вудвельского охотничьего общества лесная хижина, куда затем преступники доставили серебро с парохода. Приобрел эту хижину некий чек Пасква за 30 тысяч франков через комиссионную контору Гопкинс и сын. Пасква, хорошо известный полиции уголовник, был арестован нами за убийство в ресторане «Аполло». Он находился в тюрьме, когда мы нашли серебро и узнали имя владельца хижины. В покупке хижины Пасква сознался, но свое участие в похищении серебра отрицал, уверяя нас, что и понятия не имело о таком богатстве. 30 тысяч франков он якобы выиграл в карты и совершил сделку с представителем комиссионной конторы в состоянии полного опьянения. Прекрасно понимая, что он лжет, и выяснив, что покупка хижины производилась подставным лицом лишь от имени Пасквы, мы решили проследить его связи. Был инсценирован побег, который Пасква совершил, не подозревая о слежке. К сожалению, наши люди допустили оплошность у привокзальной бильярдной, В момент смены наблюдавших за ним агентов, Паскву застрелили из проезжавшего мимо Фиакра. Ни Фиакр, ни убийцу обнаружить не удалось. Хозяин бильярдной признал, что за Пасквой уже охотились подозрительные личности, угрожавшие отомстить ему за бедо. Итак, главаря банды мы потеряли, но сумели задержать его ближайших сообщников. В своем прошлом интервью о найденном серебре я не сказал вам: не имел права сказать, пока не закончится следствие, что в лесной хижине, где было спрятано серебро, мы арестовали четырех уголовников их клички, Жаба, хлыщ, теленок и одноглазый. Подлинные имена устанавливаются. Похищение серебра они сознались и назвали других членов банды которые в настоящее время разыскиваются. Троих мы уже взяли. Бывший ранчмен из Сильвервилля Биг Дро и два его конюха, Уилки и Формасьон. Нашли рабочих, строивших пристань. Список их можете получить у меня после пресс-конференции. В упомянутом интервью я не рассказал вам о том, кто навел нас на мысль искать серебро в лесной хижине. Теперь по окончании следствия могу это сделать. Охотник и землепроходец Фернан Марти. Он сейчас находится где-то в приречных лесах на юго-западе, но обещал вернуться к первому же судебному заседанию и подтвердить свои показания, если потребуется. Сити Ньюс, как вы нашли охотника и почему он предположил, что серебро спрятано именно в этой хижине? «Бойль, вы меня не поняли?» Охотник только заявил Вудвильской полиции, что обнаружил в лесу необитаемую хижину. В полицию он пришел, когда до него дошли слухи о наших поисках. Мы вели розыск открыто, обыскали все побережье до Сильвервиля, расспрашивали повсюду, в городках и поселках, в кабачках и на рынках, об укромных местах, где можно спрятать две тонны серебра в слитках. И мысль поискать их в лесной хижине возникла не у охотника, а у нас. Суар. Много ли французов-пистолетников в шайке? Бойль. Вывод об этом можете сделать, прочитав список привлекающихся к суду. People Voice: У бандита вроде Пасквы нет текущих счетов в банках. Откуда у него оказались 30 тысяч франков для покупки хижины? Выиграл в карты? Но вы могли бы проверить, был ли такой крупный выигрыш в каком-либо из горных домов незадолго до покупки дома? Или, может быть, крупное ограбление? Бойль, мы проверили, ни ограбления, ни крупного выигрыша нигде не отмечено. И столь крупных сумм у Пасквы никогда не было. People Voice, что вам сказали в комиссионной конторе? Они же должны помнить покупателя. Бойль, увы, не помнят. По-видимому, там действовало подставное лицо. «Сити Ньюс. А что предпринято для поисков этого подставного лица?» Бойл. О нем мог знать только Пасква, но он уже не сможет дать показания. Джентльмен, кто финансировал строительство лесной пристани?» Бойл. По словам рабочих строителей, нанял их тот же Пасква». «Обошлось это строительство по приблизительным подсчетам в 3-4 тысячи франков People Voice, опять выигрыш?» «Бойль, к сожалению, мы нашли рабочих лишь после смерти пасквы People Voice, вам не кажется, что за спиной Пасквы стоял кто-то с весьма солидным банковским счетом?» «Бойль, предположение еще не доказательство?» пипл Voice. Месть за бедо — тоже только предположение. Убийство Пасквы загадочно. Он явно кому-то мешал». Бойль. «Таких сведений мы не имеем. Следствие закончено, и дело передается в суд. Все дополнительные соображения могут быть проверены уже в процессе судебного разбирательства City News. Кто будет защищать обвиняемых?» Boyle. Та же адвокатская контора, которая взяла на себя защиту Пасквы после его ареста за убийство Ваполла. «Сити Ньюс» — Бернс и Тардье. Бойль, вы не ошиблись. People Войс», но это одна из самых дорогих адвокатских фирм. Кто будет оплачивать ее услуги? Бойль. Адвокатские конторы могут не оглашать имена своих клиентов. People Войс», а что предполагает полиция? «Бойль, полиция ничего не предполагает, полиция расследует. Клиентура адвокатских контор не является в данном случае предметом расследования». На этом и закончилась пресс-конференция. Ничего нового она мне не дала, но прессу, по-видимому, удовлетворила. Некоторые корреспонденты вообще не задавали вопросов. Только Доновановский газетчик пытался добраться до истины. Бойль выдержал натиск. Он ждал своего часа. Что ж, тактически он действовал верно. Теперь все зависело от стила и его статьи.